Глава 5 Проснувшись с рассветом, мы плотно позавтракали и, попрощавшись с куколкой и Сироном, отправились в лулеон Когда на горизонте появилась зубчатая стена леса, а тропа начала отклоняться на восток, арк вдруг остановился и воскликнул. «Смотрите, там кто-то есть». Мы обернулись. Арк стоял в нескольких шагах позади и показывал на густые кусты, нависавшие над невысокой травой. Что такое я глядел куда указывает друг, пытаясь рассмотреть хоть что-то в зеленой массе листьев. Я ничего не вижу, заметил Айк. И я тоже согласился роб. там что-то двигалось настаивал Арк. А тебе не померещилось спросил я. Ну, там точно что-то было, голос Арка звучал уже не так уверенно. Да что было то не выдержал роб. Ну не знаю я. Тоже заорал Арк и добавил уже тише. «Пошли посмотрим». На всякий случай, достав оружие, мы отправились к кустам, но там никого не оказалось. «Говорил я тебе вчера, не налегать на Сидр», — усмехнулся Айк возвращаясь к дороге. «Ну, не знаю. Может, и впрямь меня воображение разыгралось после вчерашнего». Арк выглядел смущенным. Мы еще несколько раз осмотрелись, но ничего подозрительного не заметили, и наше путешествие продолжилось. Постепенно деревья обступили дорогу с обеих сторон, на землю опустились сумерки, и нам пришлось остановиться на ночлег на берегу маленького чистого пруда. Место прекрасно подходило для отдыха. Здесь мы могли пополнить запас свежей воды, сварить сытную похлебку и смыть дорожную пыль с наших усталых тел. Сложив заплечные мешки под большим деревом, мы занялись обустройством лагеря. Айк собирал хворост, Арк и Роб занялись костром, а я развернул одеяло и разложил их вокруг кострища. Когда пламя окрепло, Арк повесил над ним котелок, раскрыл мешочки с припасами, и уже через полчаса мы получили овощную похлебку по куску ржаного хлеба и покружки простокваши, прикупленные в трактире. Как и в предыдущие вечера, ели мы быстро и сразу после ужина заснули, а точнее, перенеслись в мир сновидений. Сначала я увидел родной дом и отрывочные события детства. Мать бежала за курицей, я что-то громко орал братьям, отец тащил какой-то мешок в сарай. Потом... Неведомая сила подхватила меня и перенесла в новое незнакомое место. Друзья были рядом. Мы стояли на опушке глухого леса, ноги окутывала плотная дымка, покрывавшая высокую мокрую траву. Низкое серое небо давало лишь слабый бледный свет. Порыв колючего ветра пронесся над землей, распространяя гнетущее беспокойство. Слева и справа стояли ряды ратников. Откуда-то издалека, сквозь звон металла, конское ржание, шелест и шепот, доносились крики командиров. Я робко огляделся. Воины, стоявшие рядом, были мне незнакомы. Облаченные в плотные кольчуги, блестящие шлемы и шерстяные плащи, они были вооружены длинными копьями и тяжелыми щитами. На груди у каждого воина был герб, горящий кубок. Тот же символ я заметил и у всадников, что нервно дергали поводья позади нас. Некоторые из них были вооружены только луками и короткими мечами, другие же выглядели как рыцари, облаченные в блестящие латы, а на щитах, плащах и знаменах красовалось изображение все того же голубого круга. В следующее мгновение, словно бы по чьей-то воле, Моё внимание переключилось на темную массу впереди. Сплошная стена копий, которые сжимали в руках тысячи вражеских воинов, перегораживала поле. Противник тоже стоял неподвижно, ожидая приказа. На том конце поля запели боевые трубы. Им ответил монотонный грохот барабанов за нашими спинами, а когда дробь ускорилась, всё разом всколыхнулось. Ряды воинов сомкнулись, и строй слитно двинулся вперед, неся моих друзей и меня к центру поля. Враг устремился нам навстречу. Вот-вот должно было начаться сражение, но тут четкие образы воинов потеряли очертания, все заволокло туманом, а когда картинка прояснилась вместо ратников, всадников и оружия, я увидел ночной темный лес и звезды между черных ветвей. Наш маленький отряд двигался по узкой, едва различимой тропинке. Вокруг все было погружено в сон. Лишь издалека доносилось уханье совы. Тропинка вывела нас на поляну. Почему-то чувство опасности усилилось, и мы ускорили шаг, стремясь побыстрее пересечь открытое место и укрыться под сенью деревьев на противоположной стороне. Но добраться туда мы не успели — Неожиданный свист пронзил воздух. Свист был до боли знакомый. Стрелы. Одна за другой они пролетали над нашими головами и вонзались в мягкую землю. Следовало немедленно искать укрытие. Неподалеку я заметил одинокое дерево. Толстый ствол служил хоть какой-то защитой, да и другого выбора у меня не было. Я рванулся вперед... Уже за деревом мне, наконец, смог оглядеться. Хотя луна светила ярко, поначалу я видел только неподвижные силуэты деревьев вокруг, но потом сумел различить во мраке зыбкие фигуры, крадущиеся со всей возможной осторожностью по дальней стороне поляны. Их целью явно были мои друзья, которые лежали неподалеку, вжавшись в землю. Действовать требовалось быстро и решительно. Четверо крепких мужчин в темной одежде заметили меня слишком поздно. С разбегу я налетел на ближайшего из врагов и вонзил в него меч. Мужчина не издал ни звука, он просто поглядел на меня с удивлением и рухнул в траву. Остальные рассеялись и окружили нас. К счастью, Айк и Роб времени зря не теряли. Они вскочили на ноги и присоединились ко мне. Завязался бой. Какое-то время наши удары были безрезультатны. Противники уклонялись, а потом бросались на нас. Этот танец смерти продолжался до тех пор, пока я не извернулся и не выбил оружие у одного из врагов. Тот ринулся за отлетевшим в сторону мечом, но я успел схватить его за плащ. Незнакомец не удержался и полетел вниз, где его и настиг мой меч. Раздался мерзкий хлюпающий звук. Мужчина захрипел, но второй удар прервал его мучения. Он выгнулся в предсмертной судороге и замер. В нескольких шагах Роб и Айк пошли в новую атаку. Они действовали слаженно и быстро. Враги дрогнули, и спустя мгновение победа была за нами. Из нападавших не выжил никто. Мы огляделись. На краю поляны стоял арк. У него не было ни меча, ни лука, но у ног лежали два мертвых тела. На этом видение оборвалось. Ночь подходила к концу, костер превратился в груду мерцающих углей, все еще излучающих приятное тепло. Я поднял голову и с любопытством посмотрел на товарища. Они тоже проснулись и теперь молча в полутьме глядели друг на друга. Тишину прервал Айк. «Эх, отличный был бой», — сказал он, и перекатился на бок, чтобы всех видеть. «Пожалуй», — согласился Роб. «Сколько их было? Пятеро? Шестеро?» «Шестеро», — ответил Арк. Четверо зашли с левой стороны поляны, еще двое оставались в лесу. — Странно, что же я их не заметил, — удивился Роб. — Да вы были настолько поглощены боем, что никто из вас их не заметил. Так что разбираться пришлось мне, — усмехнулся Арк. — Разобрался ты на славу, кстати. Как ты это сделал? — поинтересовался Айк. — Магия! — Арк развел руками, мол, рад бы объяснить. Иначе да не могу. — Опять? — Ага. Нет уж, не выдержал уrop. Давай рассказывай и поподробнее. Да что рассказывать, пожал плечами Арк. Как вы и сами заметили, наше сновидение своего рода спектакль, в которых мы и зрители, и главные участники. Так вот, как зритель я наблюдал, как я участник двинулся к деревьям. Там в тени прятались двое. Когда я оказался в шагах в 30 от них, Я завел очередную песнь. Я пел и пел, и в конце концов в моих руках сложился ярко-красный жезл. Я поднял его вверх и бросил во врагов. Не было ни криков, ни стонов, никакого шума, только порыв ветра, мгновенная вспышка света и два бездыханных тела. Арк замолчал. «Жаль, что ничего не видел», — вздохнул Айк. Убежден, у тебя еще будет такая возможность. Я почти уверен, ты не последнее наше сражение во сне. но ну, а насчет В первой части, — вступил я. Что это было такое? Если это как-то связано с нашим будущим, я не очень-то стремлюсь пережить такое наяву, — заметил Арк. — Ты думаешь, что наше видение имеет отношение к будущему? — нахмурился Айк. — Да. Тем более, что кое-какие основания для этого у меня есть. И какие же? Пару недель назад в городской читальне я нашел один старый свиток, в котором были несколько отрывков из какой-то древней книги. Арк подбросил в костер кривую дубовую ветку. В ночное небо взвелся сноб искр. В них некий ученый маг объяснял принципы действия разных магических формул. Одно из заклинаний называлось «жеребий». Оно позволяло вводить человека в необычный сон, в котором можно было разглядеть образы будущего. Как именно все это происходило, я так и не понял. Но ученый говорил о каких-то специальных книгах, с помощью которых все увиденное в таком сне можно было расшифровать и объяснить. «И ты все это время молчал», — возмутился роп «Это не совсем наш случай». «Не наш случай?» Айк почти кричал. «Ты узнаешь о заклинании, которое вызывает видение, и считаешь, что оно не имеет никакого отношения к нашей ситуации? Ты что, совсем?» «Пойми, судя по описанию, жребий действует только на того, кто его произносит», спокойно перебил его Арк. «На других оно не действует, а, насколько мне известно... Никто из нас никакого заклинания не произносил, так что жребий к нам не имеет отношения. — Все равно ты не вправе был молчать про это. Айк слегка умерил свой пыл, но сдаваться не собирался. — Я полностью согласен с сайком вставил Роб. — Возможно, жребий к нам и не подходит. Но что, если существуют другие заклинания, которые вызывают видение не только у того, кто произносит заклинание. «Откуда мне знать?» — ответил Арк с сожалением. «Наверное, такие есть. В нашей Виллонской читальне книг на эту тему не очень-то много. Вот если бы у меня было больше материала...»